Глава 30 Во вторник дождь прекратился. Шмуэль встал раньше обычного в девять утра, сунул кудлатую голову под кран и предоставил потоку холодной воды разогнать остатки дремы. Затем он оделся, спустился в кухню, отрезал ломоть хлеба, кусок сыра и выпил две чашки густого черного кофе. Еще до десяти он добрался до автобусной остановки на улице керен Каямет, а оттуда доехал до национальной библиотеки в кампусе Геват-Рам Еврейского университета в Иерусалиме. Палку с головой скалящейся лесы он оставил в своей комнате. Библиотекарша, низенькая, полная, в очках, с лицом излучающим сострадание и отзывчивость, С легким пушком над верхней губой, выслушав Шмуэля, направила его в отдел периодической печати. Здесь он попросил и получил 9-месячных подшивок ежедневной газеты «Давар» с июня 1947 года по февраль 1948. Устроившись поудобнее, он положил перед собой несколько чистых листов бумаги, а также ручку, которую позаимствовал на столе Гершома Валда и начал терпеливо и сосредоточенно изучать газеты, выпуск за выпуском, страницу за страницей. Кроме него, в читальном зале находился еще лишь один посетитель, человек пожилой, худой, весь какой-то заостренный, с козлиной бородкой в пенсне с золотой оправой. Шмуэль отметил почти полное отсутствие у него бровей, Человек листал толстенную подшивку еженедельника, название которого Шмуэль не мог определить, но разглядел, что это было старинное иностранное издание. Человек торопливо записывал что-то на маленьких листочках, беспрерывно покусывая нижнюю губу. Спустя полчаса Шмуэль наткнулся наконец на маленькую заметку, касающуюся Шалтеля Абрабанеля члена исполнительного комитета сионистской организации и члена правления Сахнута. Незаметное сообщение ютилось в нижнем углу одной из внутренних страниц газеты Давар. В нем говорилось, что 18 июня 1947 года Ша Абрабанель просил разрешения выступить перед специальной комиссией ООН по Палестине с изложением своей точки зрения по вопросу будущего Эрец исраэль Шолтиэль Абрабанель собирался представить комиссии мнение меньшинства, а по сути мнение только одного человека по вопросу конфликта между евреями и арабами, предложить оригинальное решение конфликта мирным путем. Правление Сахнута отклонило его просьбу, мотивируя это тем, что Сахнут и исполнительный комитет сионистской организации должны выступать перед специальной комиссией единым фронтом, придерживаться единого взгляда. Еще в заметке говорилось, что Ша Абрабанель все-таки собирался выступить перед специальной комиссией вопреки решению Сахнута, но, тем не менее, решил подчиниться мнению большинства. Возможно, потому что ему намекнули о последствиях. выступления перед специальной комиссией ООН По личной инициативе повлечет его отставку со всех постов в центральных органах, избранных еврейским населением Эрац Исраэль. Шмуэль Аш переписал эту заметку на лист, который затем сложил и спрятал в карман рубашки. После продолжил изучать подшивки за сентябрь и октябрь. Задержался, внимательно читая подробности рекомендаций специальной комиссии ООН по разделу Эра исраэль на два государства, еврейское и арабское. Листал дальше, выискивая хоть какое-то упоминание Шелтиэля Абрабанеля, но не нашел никаких свидетельств, что происходила общественная дискуссия или что Абрабанель апеллировал к общественному мнению евреев или арабов. Спустя три часа его вдруг одолел сильный голод. Но он решил, что не станет пасовать перед упорством человека с козлиной бородкой и тоже продолжит поиски. Шмуэль твердо придерживался принятого решения около двадцати минут, но затем сдался и направился в ближайший кафетерий в здании Каплан. Именно там он обычно утолял свой голод, когда был студентом. Он очень надеялся, что не встретит никого из бывших товарищей, Если они примутся расспрашивать, что он, по сути, может им ответить? Была уже половина второго, и он заказал себе бутерброд с голландским сыром, простоквашу и чашку кофе. Затем, поскольку не насытился, купил еще один бутерброд, простоквашу, кофе и пирог. Покончив с едой, он ощутил, как на него наваливается дремота. Тело обмякло, расслабилось, глаза сами собой закрывались. Так он сидел около пятнадцати минут в углу кафетерия, уронив бороду на грудь, но затем, мобилизовав остатки воли, встал и направился в читальный зал отдела периодической печати, где занял прежнее место. Безбровый человек, обладатель козлиной бородки и пенсне в золотой оправе, все так же лихорадочно писал на маленьких листочках. Проходя мимо него, Шмуэль заметил, что заголовок на подшивке написан кириллицей, и свои заметки человек делал, по-видимому, на русском языке. Шмуэль прошел к библиотечной стойке и попросил подшивки газеты «Давар», которые он еще не успел просмотреть, сел за стол и продолжил листать газеты страницу за страницей. Добравшись до недели, предшествовавшей решению Генеральной Ассамблеи ООН, 29 ноября 1947 года о разделе Эрец исраэль на еврейское и арабское государство, Шмуэль забыл о цели своих поисков и с увлечением принялся глотать статью за статьей, выпуск за выпуском, словно результаты того судьбоносного голосования в ООН все еще оставались неясными, и каждый колеблющийся голос мог склонить чашу весов в ту или иную сторону. Он размышлял над словами Гершома Валда об историческом величии Бенгуриона, отыскивая в них аргументы за и против. В половине пятого он спохватился, собрал бумаги, забыл на столе ручку и помчался на остановку автобуса, чтобы успеть к пяти часам явиться на свое дежурство к гершому Валду. Пока он бежал, Не вовремя подоспел астматический приступ. Шмуэль остановился, достал из кармана пальто ингалятор, сделал несколько глубоких вдохов. До остановки он добрался, когда автобус уже тронулся. Пришлось ждать следующий. Выскочив из него, он из последних сил побежал к дому. Потный, с трудом переводя дыхание, Шмуэль в 5.20 ворвался во двор в переулке Равина-Эльбаза, Промчался по каменным плитам и нашел Гершома Валда, погруженным в одну из его телефонных бесед, наполненных остроумием и колкостями. Шмуэль дождался конца разговора и извинился за опоздание. — Я, — сказал инвалид, — как тебе известно, отсюда не убегу. Как сказано у нас, блаженны пребывающие в доме твоем. Вот. А ты... Если позволено мне спросить, не гнался ли за ланями или сернами полевыми. Если судить по твоему виду, то, кажется, лань сумела ускользнуть из рук твоих. Шмуэль спросил, — стаканчая может быть, кусок пирога? — Садись, парень. В природе медведя ходить медленно, а ты бежал только, чтобы задобрить меня. У тебя не было ни малейшей причины бежать. У поэта Бялика пророк Амос говорит, «Ходить медленно научила меня, скотина моя». Я доволен тобой, хоть ты и опаздываешь. Мечтатели-сновидцы сновицы это люди, которые всегда опаздывают. Но, как написано у нас, нелживые сны рассказывают. А потом он снова долго говорил по телефону с одним из своих постоянных собеседников, цитировал, шутил, язвил, снова цитировал. Когда беседа закончилась, Валт опять обратился к Шмуэлю и спросил его об учителях в университете. Около четверти часа они разговаривали об одном университетском профессоре, влюбившемся в молодую студентку, родители которой были его старинными друзьями. Валт любил посплетничать. Да и Шмуэль не гнушался этим занятием. Затем Шмуэль вдруг спросил Шалтиэль Абрабанель, отец Аталии, ваш свойственник, могли бы вы рассказать мне о нем? Валт погрузился в размышление. Погладил щеку, с минуту разглядывал свою ладонь, как будто на ней был записан ответ на вопрос Шмуэля. Наконец произнес Он тоже был мечтателем. Верно, он не занимался ни Иисусом из Назарета, ни отношением евреев к Иисусу, но, как и Иисус, он тоже верил во всеобщую любовь, в любовь всех, созданных по образу и подобию ко всем, созданным по образу и подобию. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Я, мой дорогой, не верю в любовь всех ко всем. Мера любви, она ограничена». Человек может любить пятерых мужчин и женщин, возможно, десять, иногда пятнадцать. Но и это только в редких случаях. Но если является человек и объявляет мне, что он любит весь третий мир, или любит Латинскую Америку, или любит женский пол, так это не любовь, а аллегория, общее место, лозунг. Мы... Не рождены, чтобы любить неограниченное число людей. Любовь — это событие интимное, странное и противоречивое, ведь не раз бывает, что мы любим человека из любви к самому себе, из эгоизма, из алчности, из вожделения, из-за желания властвовать над тем, кого любишь, закабалить его или, наоборот, из-за какого-то сильного желания быть порабощенным, закобаленным объектом нашей любви. И вообще, любовь очень похожа на ненависть и близка к ней в такой значительной мере, что большинство людей даже не могут себе и представить. Вот, например, когда ты любишь кого-нибудь или ненавидишь кого-либо, в обоих случаях ты в каждую минуту Страстно жаждешь знать, где он, с кем он, хорошо ли ему или плохо, чем он занят, о чем он думает, чего боится? Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Так говорил пророк Иеремия. Томас Ман написал где-то, что ненависть... Это та же любовь, только со знаком минус. В принципе, ревность — доказательство тому, что любовь подобна ненависти, ибо в ревности сливаются воедино любовь и ненависть. В «Песне песней» в одном из ее стихов нам говорится «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность». Отец Аталии, Мечтал о том, что евреи и арабы, возможно, полюбят друг друга, если только будет устранено возникшее между ними непонимание. Но в этом он ошибался. Между евреями и арабами нет и никогда не было никакого непонимания. Напротив, вот уже несколько десятилетий царит между ними полнейшее понимание арабы уроженцы здешних мест связаны накрепко с этой землей поскольку это их единственная земля и кроме этой другой у них нет и мы евреи навеки связаны с этой землей именно в силу тех же причин они знают что мы никогда не сможем отказаться от нее и мы знаем что они никогда не откажутся от этой земли взаимопонимание стало быть, абсолютно полное, без изъяна. Никакого непонимания нет и никогда не было. Отец Аталии был из тех, кто считает, что все ссоры в мире — результат недоразумения, потому самая малость консультаций по семейным отношениям, щепотка групповой терапии, капелька другая доброй воли — И все мы сразу же станем братьями и душой, и сердцем, а ссора испарится, словно ее и не было. Такова была его вера. Если противники приложат усилия и получше узнают друг друга, то вражда тотчас сменится любовью. И нам ничего не останется, как вместе выпить чашку крепкого сладкого кофе, продолжить нашу дружескую беседу, и сразу же воссияет солнце, и враги со слезами бросятся друг другу на шею, как в романе Достоевского. Но я говорю тебе, дорогой мой, двое мужчин, любящих одну женщину, два народа, претендующих на одну землю, даже если выпьют вместе реки кофе, то не погасят эти реки их вражду, и многие воды не зальют ее». И еще скажу тебе, вопреки всему, что сказал раньше, блаженны мечтатели сновицы, но проклят человек, который откроет им глаза. Верно, мечтатели нас не спасут, ни они сами, ни ученики их, но не будь ни снов мечтаний, ни сновидцев-мечтателей, нависшее над нами тяжелое проклятие, Было бы в семь раз невыносимее. Благодаря мечтателям, возможно, и мы, трезвые и рассудочные, не столь уж закостенели в своем отчаянии. А теперь будь любезен, налей-ка мне, пожалуйста, стакан воды и не забудь покормить рыбок. Интересно, что видит рыба, разглядывающая через стекло Комнату, полки с книгами, прямоугольник света в окне. И твой Иисус был большим мечтателем, возможно, самым великим из всех мечтателей-сновидцев, которых знал мир. Но ученики его не были мечтателями. Они жаждали власти, и конец их подобен концу всех жаждущих власти в этом мире, а потому проливших людскую кровь. Пожалуйста, не старайся, не отвечай. Ведь я знаю, что скажут мне уста твои, и я вполне могу сам продекламировать твой ответ от первого до последнего слова и более того, с самого конца до самого начала. Вот, на сегодня достаточно. Мы говорили много, теперь я хотел бы спокойно почитать Гоголя. Каждые два-три года я перечитываю Гоголя». Он знает почти все, что можно знать о природе человека, о нашей природе. Он знает, как смеяться от души. Но ты не читай Гоголя. Нет, читай Толстого. Он подходит тебе намного больше. Подай мне, пожалуйста, подушку с кушетки. Да, так, спасибо. Подложи, пожалуйста, под спину. Спасибо. Толстой... Как никто другой подходит читателям, которых можно отнести к мечтателям сновицам. На следующее утро Шмуэлю Ашу снова удалось проснуться в девять, а в половине одиннадцатого он уже сидел в читальном зале отдела периодической печати, раскрыв газету Давар от 30 ноября 1947 года. Заголовок, набранный жирными буквами, гласил. Очень скоро восстанет еврейское государство. Газета также сообщала, что Генеральная Ассамблея ООН большинством более чем в две трети голосов приняла решение о создании свободного еврейского государства в Исраэль. Под заголовком было написано. В и Израиль возникнут два независимых государства, еврейское и арабское, которые будут связаны между собой и экономически, и единой валютой. Иерусалим и Вифлеем останутся под международным управлением. А под сообщением приводились подробности голосования в Генеральной Ассамблее, список государств, поддержавших резолюцию ООН о разделе Эрец Израиль и создании еврейского государства, списки голосовавших против и воздержавшихся. Шмуэль читал эти заметки, и сильнейшее волнение охватывало его глаза, наполнились слезами, словно описанные в газете события происходили прямо в эти мгновения. Он заметил, что вчерашний посетитель читального зала — Человек без бровей, обладатель козлиной бородки и пенсне, с любопытством разглядывает его, но когда взгляды их встретились, человек поспешно опустил глаза к бумагам. Шмуэль тоже отвел взгляд. Утолив голод тремя бутербродами с сыром, простоквашей и двумя чашками кофе в кафетерии здания Каплан, Шмуэль вернулся в читальный зал и застал там, кроме козлина бородова, молодую женщину в платье особого покроя, какие привезли в эрец исраэль уроженки россии называлось оно на русский лад сарафан волосы ее заплетенные в косу были венком уложены вокруг головы походила эта женщина на кибуцницу возможно она была студенткой или молодой учительницей лицо ее показалось шмуэлю смутно знакомым он подошел к ней наклонился и шепотом спросил, не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Учительница грустно улыбнулась и ответила ему шепотом, «Спасибо, у меня все в порядке». Шмуэль шепотом извинился, вернулся к своему столу и углубился в изучение товара за декабрь 1947 года, январь и февраль 1948 года. У него оставалось полчаса, как он вдруг наткнулся еще на одно сообщение, касающееся шелтеля Абрабанеля. Заметка, как и предыдущая, была напечатана в нижнем углу третьей страницы под обращением палестинской организации Хаганы, призывавшей владельцев грузовых автомобилей явиться в штаб организации национальной стражи и стать на учет. Газета вышла в свет 21 декабря девятьсот. Сорок седьмого года в заметке говорилось, что товарищ Ша Абрабанель отказался отвечать на вопросы корреспондента газеты Давар о мотивах своей отставки. Далее корреспондент писал, что ему стало известно, что, по мнению товарища Абрабанеля, линия, которую избрали товарищ Давид Бен-Гурион и другие, неотвратимо ведет к кровопролитной войне между двумя народами, живущими на этой земле, к кровавой войне победителя, в которой предсказать трудно и можно полагать, что ставка на войну – опрометчивая и рискованная ставка, на кону жизнь или смерть – 600 тысяч евреев Эрец-Исраэль. По мнению Ша Абрабанеля, путь к историческому компромиссу между двумя народами, живущими на этой земле, еще не перекрыт. В завершении корреспондент добавил, что Шалтиэль Абрабанель, известный адвокат и ученый-арабист, работал в исполкоме сионистской организации и в правлении Сахнута около девяти лет. Половине четвертого обладатель козлиной бородки встал, собрал груду листков, исписанных кириллицей, и удалился. Шмуэль еще какое-то время продолжал листать газету Давара, а по сути дожидался, пока молодая женщина выйдет из зала, чтобы он мог последовать за ней и, кто знает, попытаться завязать с ней легкую беседу. Но время шло, было уже четыре, четверть пятого, а девушка все сидела, склонившись над бумагами. Шмуэль вспомнил о своем долге и бегом направился к остановке.